— Я бы сказал, небольшая стычка между двумя мужчинами, которые не любили друг друга. — Ваша сестра и господин Дешамбон не в... — Словом, между ними ничего нет? — Вот и вы полагаете, что мы ты на все способны, — отрезает Монтоно. — Изо — безупречная вдова. Даю вам слово. Хотите знать мое мнение? — Будьте любезны. — Так вот, это у Фромана делишки не клеились. Его цементное предприятие не слишком-то процветает политическом плане он был мишенью для нападок старуха постоянно настраивала его против нас а что если один из противников внушил ему мысль что все на свете его обманывали а вы так не думаете др встает и машинально потирает поясницу то что думаю я не имеет значения важно то что думают другие он рассеянно листает валявшийся на кровати журнал на мгновение останавливает взгляд на роскошных японских мотоциклах Признайтесь, вам этого не хватает. Немного. Чем же вы занимаетесь день-деньской? Ничем. А для этого требуется большая выучка. Странный малый бормочет Дрё. У вас, конечно, есть собственные мнения насчет этого таинственного самоубийства. Но вы предпочитаете держать его при себе. Я не тороплюсь. Как-нибудь вы поделитесь со мной своими соображениями. В самом деле нужна не недюжинная выучка, чтобы привыкнуть к роли зрителя. В журналах я вычитал, что инвалиды объединяются ради того, чтобы жить как другие. Они правы, если, по крайней мере, им удается устраиваться самостоятельно. Но я? Ведь я уже был человеком, слившимся с двумя колесами. Они были живыми, быстрыми, были неотъемлемой частью моего существа, моим продолжением. Мотоцикл не протез. Теперь я прикован к этой абсурдной коляске, которую должен тащить, энергично разворачивая плечи. Представьте себе раненую чайку, ковыляющую, как утка на птичьем дворе. В конце концов, я знающего хочу, потому и ухожу в подполье. Я не приемлю свое увечье. Воспринимаю его как гнусное и чудовищное наказание. Свет мне не мил. Пусть он обходится без меня. Пусть убивают, пусть режут друг друга где угодно. Меня это мало трогает, так как я навеки принадлежу к раздавленным, увечным, безногим отбросам. Даже если дрёда копается до истины, что из того? Меня бросит в тюрьму? Смешно, я уже в тюрьме. В передвижной тюрьме, из которой не убежишь. Я ворошу воспоминания, драгоценные образы, вижу толпы детей, которые протягивают мне клочок бумаги, ручку. Эти возвраты в прошлое могут длиться долго. Остаются также мелкие сплетни Жермена, когда он приносит мне еду, перестилает постель, убирает в комнате. Он знает, что его болтовня доставляет мне удовольствие рассказывает о том, что творится в городе, о происшествиях, инцидентах во время избирательной кампании, а также о старухе, которую торжественно зовет госпожа-графиня, о том, что она невыносима, у нее собачий характер и ее приятельница ничуть не лучше. Ее часто навещают, почти что ежедневно, от 4 до шести, дамочки с пикенесами чай с бисквитами, жермен здесь, жермен там, будто я фигару. Я перезаряжаю свою маленькую внутреннюю кинокамеру. Чай, старые дамы. Судачат об этой интриганке, об этом безногом. Неизвестно, откуда они взялись. О, в конце концов, полиция докопается до истины. Я открываю глаза. Моя комната. Фотографии, трубка, кисет на камине. Неизменный декором моего существования. Да, требуется большая выучка, чтобы переносить все это. К счастью, до шамбона рукой подать... А Шамбон — нескончаемый нытик, чванливый, постоянно оглядывающийся на самого себя и на то, какой эффект он производит. Он входит, закуривает легкую сигару. Как ему это не идет? Признайтесь, она на меня сердится. Он имеет в виду Изу. Еще недавно Шамбон довольствовался намеками, сохранял определенную сдержанность. А потом мало-помалу стал поверять мне свои волнения, И именно эта жажда признания, желание привлечь к себе внимание, разыгрывать роль персонажа во власти чувств, чтобы из подтишка стать хозяином положения, делает его столь опасным. В определенном смысле он хуже своего дяди. О, я вижу, что сердится. Да нет же, она устала, вот и все. А ты не можешь оставить ее в покое. Но я молчу. Да, и при том смертная тоска в глазах, услужливость униженного любовника... Я люблю ее, Ришард. Еще один шаг к сближению. До сих пор он не смел меня так называть. Теперь он обращается ко мне, как к Шурину. Я отворачиваюсь. Слушай, Марсель, давай на чистоту. У тебя никогда не было любовниц? Выразительный и стыдливый взгляд из-под лобья. Ну, отвечай. Нет, — шепчет он, — это меня не интересовало. О, -о, О, не рассказывай мне сказки. Но, тем не менее, сразу видно, что ты ничего не смыслишь в женщинах. — Ну, знаете, это уж слишком. — Иза заслуживает уважения. Ты не сводишь с нее глаз, как улитка с капустного листа. А она, представь себе, в трауре. Он зло смеется. Она не была в трауре, когда позволила себя обнять. — А вот за это, любезный, ты мне заплачешь, — думаю я. Но продолжаю, не моргнув глазом. В течение какого-то времени она себе не принадлежит. Тебе следует это понимать. Позднее... Он хватается за слово... Вы думаете позднее. Но что значит позднее? Через месяц? Два? Внезапно он с яростью бросает окурок в камин. Не думайте, что я буду ждать два месяца. Этот вид оскорбленной вдовы не выйдет. Вы оба смеетесь надо мной. Он шумно дышит. От веснушек лицо кажется изъеденным молью. Если уж на то пошло, мне довольно сказать одно слово... Резким толчком я швыряю коляску, хватаю его за руку. А ну-ка, повтори. Я хочу его услышать. Это слово. Он пытается вырваться. Ему страшно. Еще немного, и он поднимет локоть, чтобы защитить лицо. Нет-нет, я неудачно выразился. Я хотел сказать, если я сделаю ей предложение. Может, она этого ждет? Краски возвращаются к нему. И, чувствуя себя снова в выгодном положении, он тихонько разжимает мои пальцы, мило улыбается. Привычная улыбка избалованного ребенка. но ну и силище же у вас. Затем мрачно продолжает, словно страдая от того, что напрасно навлек на себя подозрение Она вышла замуж за дядю, но почему не за меня? Много ли мне надо? Немножко любви и только. Я положил к ее ногам. Он разводит руками, будто пытается измерить свое самоотречение, но в конце концов отказывается от этого намерения. Все, все, покой, безопасность, здоровье. Вот именно здоровье и все для того, чтобы получить отворот-поворот. Бедняга бросаю я. Пойди успокойся. Ты же понимаешь, что я не могу рассказать ей, что произошло в кабинете твоего дяди.